Врагоголос подаёт. «Вы, охотнички, вставайте, лошадей дружки седлайте, на смычки собак смыкайте, всё готовыми ступайте. Выезжайте во поля, выступайте в острова и по тем тёмным местечкам, где есть озимь и лужечки. Там бывали русачки, ну уж снимай с собак смычки. Вдоль по острову ступайте, проравняйся, пропорскай». Снова отпускается изрядной порции порскани и гудения врага, после чего хор добавляет: Ты затейка, натеки, горколушка, подхвати, вот и стая вся взорвала, горячо зверя погнала. Ловчий, ау, ау, ау, доберись, миленький, чуй, дружки, чуй! улю лю лю у лю ул-лю-лю, слушай, береги в поля. Хор, ты на халушка нагнись, ты приметка, растянись. «Ты разбей его, разбой! Ты не выдай, дорогой!» Все «Ух, ух, ух! Дошел, дошел! Ого-го! Ого-го! Ого-го!» Запивала «Барин! С полем честь имеем поздравить!» Тут, как водится, следует новая подачка на к дорогому. Нас потчевали чаем. В сенях и вокруг избы на вольном воздухе охмелевшие уже охотники ходили с чашками в руках или сидели группами, беспечно и весело рассуждая о суетах мирских вообще и охотничьих в особенности. Между прочим, в одном кружку шла речь о вчерашних событиях. Тут, как водится, не обошлось без спора, доказательств и возражений. Одни утверждали, что им пришлось иметь дело с нечистой силой, другие опровергали их и ловко над ними подтрунивали. Дестаночный был тоже в числе почетных гостей, он, по-видимому, был очень доволен обществом и оказываемым ему вниманием, Было также заметно, что между начальником степной стражи и нашим мудреным ловчим утвердились доверие и приязнь. Вскоре для нас, и в особенности для графа Атукаева, который, кстати сказать, был страстный охотник для людей, подобных Петрунчику, представился случай позабавиться новым и весьма замечательным явлением. Перед окнами у нас как-то внезапно появился отрепанный господин в сереньком гарусном пальто, в зеленых суконных брюках с множеством заплат, пристеганных кое-как белыми нитками, и в каких-то сандалиях, или, лучше сказать, в бабьих котах, надетых на босы ногу. Коты — рот полусапожек. Подмышкой он держал большую пачку бумаг, свернутых трубочкой. Мусье этот отнесся к группе охотников, сидевших у нас под окном, и начал велеречиво допытываться у них, как ему свидеться с графом Атукаевым. Те отвечали как-то неохотно и уклончиво, но когда вновь появившийся прорек... Не менее того я желаю представиться. И вы обязаны, тут надо было видеть позу и повелевающий его вид, доложить его сиятельству, что путешествующий ученый и благородный человек желает и прочее. Наш Атукаев пришел в восторг, он засуетился страшно. Петрунчик, бывший с нами, тотчас получил от него приказание прикинуться графом и принять господина с достоинством. Хлюстиков приосанился, поместился на видном месте и за господином был отправлен посланец. — А, это Каракуля, — сказал дистаночный взглянувший мельком в окно. — Этот, смотри же, Петрунчик, не посрамись, — говорил Атукаев, не слушая Крутолобова. Каракуля вошел тихо, но не робко и с какими-то вывертами. Физиономия этого господина была такова, что, взглянувши на нее в первый раз, всякий начнет припоминать, где он видел такую птицу. Совершенно птичий облик. И нос, и рот, и борода у него как-то побежали к низу, согнулись и образовали что-то вроде клюва. «Кого вам надо видеть?» — спросил нетерпеливо граф, когда тот сновал глазами, стараясь угадать, кому следовало отнестись. я к его сиятельству». «А, вам графу!» «Вот граф». Новоприбывший важно подступил к самому носу Петрунчика. «Честь имею рекомендоваться. Учитель и даже сочинитель!» — проговорил Каракуля, наклоняя левое плечо и вознося правую руку к свертку бумаг. «Да какой ты, брать, сочинитель?» «Что ты сочинил?» — начал Петрунчик, жмуря один глаз. «Помилуйте, сиятельнейший граф, не извольте сомневаться в том. Я сочинил, или лучше сказать, воспел в хореическом размере поэму под названием «Мой недремлющий сон». «Да какой это сон, братец? Что в нем есть в этом сне?» «Много есть ощущений, поистине верных, потому что сон этот я испытал на себе самолично, имев случай уснуть зимой на улице в Нанковом сюртуке». Он написан так, что если бы вашему сиятельству угодно было прочесть всю поэму, то вы бы могли вообразить даже, что это видение мертвого человека,